Говорят, что когда однажды Муаддип увидел, как сквозь узкую щель между двумя камнями пробивается трава, он отодвинул в сторону один из камней. Позже, когда трава разрослась, Муаддип накрыл ее тем же камнем. «Такова ее судьба», — сказал он при этом. Комментарии. «Давай!» — крикнула Кханима. Лето, бежавший на два шага впереди сестры, достиг расщелины и, не колеблясь, нырнул в нее и пополз вперед, пока тьма не окутала его. Он слышал, как Кханима проникла в расщелину вслед за ним. Затем наступила тишина, в которой раздался спокойный голос Кханимы. «Я застряла». Лето поднялся, понимая, что становится досягаем для смертоносных когтей, повернулся в узком проходе и пополз назад. пока не ухватился за протянутую руку сестры. «Это одежда», — сказала девочка. «Она зацепилась за скалу». Чувствуя, как под его ногами осыпаются камни, Лето сильно потянул, но без особого результата. Снаружи доносились тяжкое звериное дыхание и рык. Лето напрягся, уперся бедрами в камень и изо всех сил начал тянуть. Раздался треск разрываемой ткани — И Кханима рванулась к брату, зашипев от боли. Стараясь не обращать внимания на этот звук, лето потянул еще раз, еще сильнее. Они были еще слишком близко к наружному концу расщелины. Лето опустился на четвереньки и пополз глубже. Кханима начала пробираться за ним и вскоре оказалась рядом с братом. Каждое ее движение сопровождалось учащенным тяжелым дыханием. Это подсказало лето, что его сестра испытывает боль. Он добрался до конца узкого прохода и выглянул наружу. Отверстие зияло на высоте около двух метров. Небо было усыпано звездами, которые вдруг загородила исполинская тень. Раскатистое рычание заполнило убежище, в котором прятались близнецы. То был внутренной угрожающий древний звук. Хищник, говорящий со своей жертвой. «Насколько серьёзна твоя рана?» — спросил Лето, стараясь сохранять спокойствие. Кханима поддержала тон брата. Один из них дотянулся до меня лапой и порвал левую штанину конденс-костюма. «Я чувствую, как у меня по ноге течет кровь. Сильно. Из вены. Я могу остановить кровотечение». «Прижми рану», — сказал он, — «и не двигайся. Я позабочусь о наших приятелях». «Будь осторожен», — сказала девочка. Они намного больше, чем я ожидала». Лето извлек из ножен Крис и приподнялся. Он знал, что тигр попытается дотянуться лапой туда, куда не может протиснуться его массивное тело. Медленно-медленно поднимал мальчик свой нож, пока лезвие не коснулось чего-то мягкого. Лето нанес удар такой силой, что едва не выпустил нож из руки. Сверху на его руку хлынула кровь, заливая ей лицо. Сверху раздался оглушительный вой, стали видны звезды. Огромная кошка, издавая дикое мяуканье и дергаясь в судорогах, скатилась со скалы на песок. Звёзды снова исчезли, — послышалось рычание следующего охотника. Второй тигр, не обращая внимания на судьбу своего предшественника, пытался проникнуть в расщелину. «Какие они упорные!» — заметил Лето. Одного ты точно убил, сказала Кханима. Послушай, вой и конвульсии внизу постепенно затихали, но сверху тяжкой громадиной навис другой тигр, закрывая собой звездное небо. Лето вложил клинок в ножны и коснулся руки Кханимы. Дай мне свой нож. Нужен свежий яд, чтобы наверняка покончить и с этим. Ты не думаешь, что у них есть и третий в резерве? – спросила сестра. Вряд ли. Лазанские тигры охотятся парами». «Так же, как и мы», — горько пошутила девочка. «Да, так же, как мы», — согласился Лето. Ощупав протянутый ему рукояткой вперед нож, мальчик крепко взял его в свою руку и снова начал осторожное движение вверх. Он тянулся и тянулся, не встречая цели. Вот Лето уже приподнялся до опасной черты. Лето опять присел, решив отложить попытку. «Ты не можешь до него дотянуться?» — спросила Кханима. «Он ведет себя не так, как первый. Но он все еще здесь. Ты чувствуешь запах?» Лето попытался проглотить слюну. В горле пересохло от волнения. В нос ударил гнилостный, отдающий мускусом запах дикой кошки. Звезд не было видно по-прежнему. Первой кошки больше не было слышно. Яд ножа сделал свое дело. «Думаю, что мне придется встать», — сказал Лето. «Нет». Его надо подразнить, чтобы ударить ножом. «Да, но мы договорились, что если один из нас будет ранен, то...» «Ранена ты. Значит, ты и вернешься. «Но если ты получишь серьезную рану, то я не смогу тебя покинуть». «Ты можешь предложить лучший вариант. Отдай мне мой Крис». «А твоя нога? Я вполне могу стоять на здоровой». Этот зверь может снести тебе голову одним ударом. Может быть, пистолет Маула. Если с кошками человек, то он услышит выстрел и поймет, что мы готовы ко всему. Я не хочу, чтобы ты рисковала. Кто бы ни был там снаружи, он не должен знать, что у нас есть пистолеты. Пока не должен. Она нежно прикоснулась к его плечу. Я буду осторожна. Пригну голову. Лето молчал, и Кханима снова заговорила. «Ты же понимаешь, что именно я должна это сделать. Отдай нож!» Лето неохотно подчинился. Нащупав в темноте руку сестры, он вложил в нее рукоять Криса. Решение к было логичным, но все чувства Лета восставали против такой логики. Он почувствовал, как Ханиме отодвинулась в сторону, услышал шорох песчинок на ее одежде. Девочка слегка застонала, и Лето понял, что она встала. «Будь осторожна», — подумал он. Он был уже готов стащить ее вниз и настоять на применении пистолета. Но это могло стать предупреждающим сигналом для человека, который прячется где-то у скал. И что тогда они окажутся запертыми в этой ловушке, с подстерегающим их снаружи раненым тигром. Кханима сделала глубокий вдох и прижалась спиной к стенке расщелины. «Всё надо сделать быстро», — — подумала она. Она протянула вперед руку с ножом. В том месте левой ноги, куда дотянулась лапа тигра, пульсировала сильная боль. Штанина окончательно промокла, пропитавшись кровью, которая продолжала течь. «Быстрее!» Она погрузила свои чувства в спокойствие, предшествующее схватке по способу биногесерит, отогнав от себя боли все посторонние мысли. «Кошка должна протянуть вниз лапу». Девочка, не спеша провела ножом вдоль зева расщеленной. Где же этот проклятый зверь? Она снова полоснула клинком в воздух. Тигра надо спровоцировать на атаку. К ханиме осторожно потянула носом в воздух. Теплое звериное дыхание доносилось слева. Она мысленно успокоила себя, сделала глубокий вдох и закричала: Таква! Это был старинный фрименский боевой клич. смысл которого был обозначен в самых древних легендах. «Цена свободы». С этим кликом девочка выбросила вперед и вверх руку с ножом. Когтистая лапа ударила ее по руке, прежде чем клинок вонзился в звериную плоть. Зато короткое мгновение, пока боль не стала нестерпимой, а кисть не онемела, Ханема успела ткнуть ножом вперед, поразив кошку. Клинок выпал из-за деревеневших пальцев. Но зато в расщелину стали снова видны звёзды. Корчившееся в муках тело второго тигра покатилось вниз. Потом наступила мертвая тишина. «Он задел мне руку», — сказала Кханима, пытаясь обмотать предплечье полой накидки. «Сильно?» «Думаю, да. Я совершенно не чувствую кисть. Сейчас я зажгу свет, и сначала давай накроемся. Я быстро». Она услышала, как он достает из корзины фримплект, разворачивает тент, прижимая его к стенкам убежища. Лето так спешил, что не стал пользоваться влагоуловителем. «Мой нож лежит с этой стороны», — сказала Кханима. «Я чувствую его коленом. Пусть полежит». Лето зажег походную лампу. Яркий свет заставил Кханиму зажмуриться. Лето поставил лампу на песок и ахнул, увидев рану сестры. Коготь разорвал кожу и плоть от локтя до самой кисти. Рана велась по руке спиралью, повторив вращательное движение, которое Кханима сделала, вонзая нож в лапу тигра. Она взглянула на свою руку, закрыла глаза и принялась читать летанию против страха. Лето с радостью последовал бы примеру сестры, но взял себя в руки и отринул от себя эмоции и начал перевязывать рану. Надо было остановить кровотечение и одновременно сделать перевязку неумелой и неуклюже, чтобы создать впечатление, будто Кханима перевязывала себя сама. Он даже заставил ее саму завязать узел, держа один конец бинта свободной рукой, а другой зажав зубами. «Теперь давай займемся ногой», — сказал он. Ханима повернулась, чтобы показать брату другую рану. Она оказалась сущим пустяком по сравнению с первой. Два мелких пореза вдоль кры. Правда, раны продолжали кровоточить. Лето очистил их поверхность, перевязал и прикрыл повязку тканью костюма. «В раны попало немного песка», — сказал он. «Обработай их как следует, когда вернешься домой». «Песок в наших ранах», — нараспев протянула Кханима. «Старая фрименская история». Лето натянуто улыбнулся и сел. Кханима глубоко вздохнула. Ну вот, все и кончилось. Еще не все. Девочка судорожно сглотнула, стараясь справиться с пережитым потрясением. В ярком свете лампы была особенно заметна резкая бледность ее лица. Ханема напряженно размышляла. Теперь нам надо действовать очень быстро. Тот, кто управлял зверями, все еще находится где-то поблизости. Лето внимательно смотревший на сестру. Вдруг испытал опустошающее чувство утраты. Грудь пронзила острая боль. Сейчас они с Кханимой должны будут расстаться. С самого рождения они чувствовали себя единым целым, практически одним человеком. Но их план требовал разлуки. Они и их отношения должны претерпеть метаморфоз. Они разными путями снова придут к единству. Но того единения, которое они испытывали, деля повседневную жизнь, уже никогда не будет. Лето занялся рутиной. «Это мой фримплект», — сказал он. «Я брал из него бинты. Это могут заметить». «Ты прав», — согласилась Кханима. Они обменялись фримплектами. «Тот, кто управлял тиграми с помощью передатчика, ждет нас, чтобы удостовериться, что мы живы. Этот тип находится где-то возле каната». Ханима потрогала рукой пистолет Маула, лежавший на фримплекте, взяла оружие и вложила его в кобуру под накидкой. «Накидка совсем порвалась», — сказала девочка. «Да. Скоро сюда придет поисковая группа. Среди них может оказаться изменник, так что лучше тебе вернуться в табор родной. снова заговорил Лето. «Пусть тебя укроет Хара». «Я...» «Я начну поиски изменника, как только вернусь домой», — пообещала сестра. Она буквально впилась взглядом в лицо брата, разделяя его болезненное знание, что с этого момента между ними начнут накапливаться различия. Никогда больше не будут они единым целым. Никогда больше не будут они делить друг с другом знания, недоступные чужим. «Я пойду в Якуруту», — сказал он. «В фондак. правила Ханима. Лето согласно кивнул. «Якуруту» или Фондак. это должна быть одна и та же точка. Только там может быть сокрыто легендарное место. И сделали это контрабандисты. Как им легко сменить название, действуя под прикрытием негласных договоров, с помощью которых они только и могли существовать. Правящая династия должна иметь черный ход на случай непредвиденного бегства с планеты в экстремальных ситуациях. Символическое участие в промысле контрабандистов давало такую возможность. В Фандаки Якуруту контрабандисты построили настоящий сич, который стороной обходили местные жители. Якуруту существовал тайно, но в то же время открыто. Лучшей всякой гвардии, охраняемый табу, которая не позволяла приближаться к нему простым Фриманам». «Ни одному Фриману не придет в голову искать меня в том месте», — сказал Лето. «Они, конечно, наведут справки у контрабандистов, но...» «Мы все сделаем, как договорились», — сказала Кханима. «Это просто». «Я знаю». Услышав свой голос, Лето понял, что они оба оттягивают момент расставания. стремясь продлить свое чудесное тождество друг другу ханима же поняла что уже смотрит на лето сквозь завесу времени на взрослого лето. слезы жгли девочки глаза еще рано отдавать свою воду мертвым сказал лето и нежно провел пальцем по влажным щекам сестры и отойду подальше чтобы никто меня не услышал и вызовут червя Он указал рукой на крюки погонщика, прикрепленные к фримплекту. «Через два дня перед рассветом я буду в Якуруту». «Поезжай быстрее, мой старый друг», — прошептала Кханима. «Я вернусь к тебе, мой единственный друг», — сказал он. «Помни, будь предельно осторожна у каната». «Выбери себе доброго червя», — произнесла Кханима древнюю формулу Фрименского прощания. Левой рукой она выключила лампу и, зашелестев тентом, свернула его и уложила в сумку. Она почувствовала, как, выскользнув из расщелины, Лето направился в пустыню. Ханима собрала всю свою волю, чтобы сделать то, что она была обязана сделать. Лето должен умереть для неё. Она должна сама в это поверить. В её мозгу нет места для Якуруту и для брата, который ищет место, затерянное в дебрях фриманской мифологии. С этого момента она не должна думать о лето как о живом. Она должна приучить себя думать о брате как о мертвом, как об убитом лапой лазанского тигра. Немного найдется людей, способных обмануть вещающего истину. Но она сумеет, должна суметь. Тем многие жизни, ведомые им с лета, научили близнецов справляться с подобными трудностями. Гипноз был стар, как мир уже во времена царицы Савской, но только Кханима могла вызвать в своем сознании живой образ этой мудрой царицы. Имитация должна быть выполнена безупречно, и после ухода лета Ханима довольно долго просидела в расщелине, приводя себя в состояние одинокой сестры, потерявшей брата. Она провела в скале ровно столько времени, сколько потребовалось для создания цельного образа. Внутренний мир девочки стал пуст, молчалив и не способен вторгнуться в сознание. Это был побочный эффект, которого она не предусмотрела. Если бы Лето был жив... «Я бы могла поделиться с ним моим открытием», — подумала она. И мысль не показалась ей парадоксальной. Поднявшись, она посмотрела на то место, где лазанский тигр убил ее брата. Где-то, в песках, возник и стал нарастать звук, столь знакомый Фрименом. Звук движения песчаного червя. Черви стали редкостью, но все же еще встречались. Может быть, мучительный вой первого тигра — Да, Лето успел убить одного тигра, прежде чем второй сумел достать его самого. В появлении червя была какая-то странная символика. Побуждение было так сильно, что Кханима явственно видела на песке три темных пятна — два тигра и Лето. Потом пришёл червь. И только глубокая борозда осталась на песке в том месте, где прополз Шайхулут. Это был не очень большой червь. но и не слишком маленький. Волевым усилием девочка заставила себя не видеть маленькую фигурку на выгнутой спине червя. Поборов свою печаль, Ханима запечатала фримплект и осторожно выбралась из убежища. Положив руку на пистолет Маула, она внимательно осмотрела местность. Никаких признаков человека с передатчиком. Миновав скалы, она двинулась в путь, тщательно прислушиваясь, не бродит ли поблизости подстерегающий ее убийца. В направлении табра виднелись мерцающие огни фонарей. Это двинулась в путь поисковая группа. Темное пятно двигалось по пескам к спутнику. Кханима направилась к северу, чтобы по большой дуге обойти группу, прячась в тени дюн. Стараясь сбивать шаг с ритма, чтобы не вызвать червей, Ханима пошла по пути, отделяющему табор от того места, где погиб Лето. Она знала, что особую осторожность надо соблюдать возле каната. Ничто не должно помешать ей рассказать, как умер брат, защищая ее от тигров.